Глава 41. С холодком в сердце, двигаясь с трудом, он заставил себя обойти эту столицу по периметру. Оккупированы все 12 галов. Поместились бы в одном, но какой вождь соберет племя в одном месте? Если по лесу бродят мегазвери, которые могут за один взмах жвал вырвать деревья с корнями на сотню шагов вокруг, или ударом лапы вбить в землю весь лагерь. На башнях скрыто висели анкоры. Непосвященный принял бы за колючки. На первом галле 48, на втором 46, на остальных примерно столько же. Значит, все племя пользуется крылатыми джампами, а вожди уверены в безопасности. Но тогда почему такая скрытность? От кого прячутся? Он бежал обратно, но мышцы стыли, тело переходило на вялый шаг. С каждой минуты он все с большим трудом заставлял их двигаться, сокращаться. В мозгу нарастала сонная одурь. Усилием воли стряхивал, очищал сознание. В такие мгновения замечал и улавливал все, что происходило на сотни шагов вокруг. На деревьях, под землей, в воздухе, даже внутри деревьев и под камнями. Но холод снова леденил кровь. Мысли застывали вместе с застывающей в черепе кровью. Он едва волочил ноги, когда впереди наконец проступила знакомая россыпь камней. Почти теряя сознание от усталости, Он жестом послал темную громаду с разведенными жвалами нести ночную стражу, а сам забрался в щель, увидел скрючившиеся тела, доковылял к ним, держась за стенку, опустился на корточки. Семен согнулся в калачик, а девушка подтянула колени к подбородку, обхватила руками. Лицо ее стало нежным и ласковым, утратив всякую задиристость и надменность, такие обязательные для принцессы. Влад поколебался. Будить такое существо бесконечно жалко. А Семен еще неизвестно, умеет ли управляться с их сложной связью. Раньше это делала только принцесса Кася. «Ладно», — шепнул он нежно, даже сейчас, стыдясь, что его кто-то услышит. «Спи, самая лучшая девушка во Вселенной. Но завтра я тебя заставлю связаться с вашим начальником и вызвать ваших бойцов еще до того, как ты умоешься». Губы еще дошептывали ласковые слова, а сам он провалился в тяжелый, цепкий сон. Очнулся он как от обморока. Ощущение опасности было таким сильным, что на теле поднялись редкие волоски. Он все так же сидел на корточках. Семен и Кася лежат рядом, крепко обхватив друг друга. Воздух ледяной, как всегда, на рассвете. Тело застыло. Он пытался вспомнить, что же хотел сделать, но мысль ускользала. Однако ощущение надвигающейся беды возросло настолько, что он, наконец, с огромным усилием преодолел оцепенение, хлопнул по земле ладонью. Вверху потемнело, проход закрыла громадная голова. Голова стих смотрел вниз большими сетчатыми глазами. Хоша на своем нагретом месте опустил лапу, укрепившись для устойчивости на трех. И еще тремя продолжал чесаться, а начал едва ли не вчера вечером. Голова Стексяшки закинул назад, щупал ракетницу. Вчера Влад обработал соком спину. Там хомут натирал кутикулу, но что-то беспокоило Дима, словно плесень заползла под эластичные тяжи. Бежать! прохрипел Влад пересохшим горлом. Немедленно. Хоша, зверски перекосив рожу, все еще остервенело чесался. Потом, обиженно хрюкнув, попробовал зацепиться одной, чтобы пустить в работу остальные пять лап. Треск когтей по твердым чешуйкам панциря заставил Касю вздрагивать. Застонало, потерло кулаками глаза. «Просыпайтесь», — велел Влад чуть окрепшим голосом. «Хоша, буди белошкурах». Головастик исчез. Влад начал подниматься. В тот же миг над краем трещины возникли разом три человеческие головы. Влад мгновенно присел, пытаясь прыгнуть. Расщелину тут же заволокло едким паром. Он скакнул вверх. Дыхание заблокировал, услышал хлопки, треск, пахнуло сильным электрическим разрядом. Слепую вырвался наверх, глаза слепили слезы от ядовитого пара. На голову обрушился страшный удар, сильные руки ухватили за плечи. Он кувыркнулся, потащив с собой нападавших, рванул одного за челюсть, пытаясь разорвать лицо, как сделал Семен с получеловеком, но пальцы заныли от усилий. «Нападавшие закрылись комбинезонами», на голову и плечи обрушилась огромная обволакивающая тяжесть. Влад подшатнулся, сделал неверный шаг, изловчился цапнуть чью-то шею, сдавил обеими руками. Страшный холод сковал тело, настолько острый, что заныл каждый нерв. Упал под ледяной тяжестью, увидел липкую лужу, что прочно схватило камни вокруг, даже ствол дерева, вблизи которого ночевали. Донесся отчаянный крик Касси, хриплая ругань Семена. Ноздри уловили резкий запах формальдегида. Так дед называл муравьиную кислоту. Чересчур сильный, даже разъяренный дим не выпускает столько сразу. В сердце кольнуло ощущение непоправимой беды. Возникла расплывающаяся в призрачном рассвете человеческая фигура. Сильный голос проревел. «Этот экземпляр вытащить!» Десяток рук рванули Влада за плечи, выворачивая из суставов. Липкая масса не отпускала, обжигала кожу. Тонко зашипело, резко хлопнули раздираемые пузырьки. Его поставили стоймя. Влад изо всех сил напряг руки, но те по локти были вморожены в стекловидный клей, что налип на спину и бока. Ноги до колен погрузились в застывшую липучку. Зашатались широкие листья. На землю соскочил рослый человек в скафандре. В таком же, как у компьютерников, но с прозрачным щитком перед лицом. Сквозь стекло на Влада взглянули холодные, беспощадные глаза, за которыми чувствовался мощный мозг, недремлющий, сильный, выносливый. Влад, игнорируя врага, мучительно вывернул шею, пошарил взглядом. Кассия и Семен застыли в прозрачном клее, а голова Кровь застыла в жилах Влада, он застонал, прикусил губу. На краю поляны блестела металлическими сегментами огромное брюхо. Кровь сочилась из станового хребта, перебитого взрывом ракеты или еще чем ужасным. На дальнем конце поляны судорожно дергалась, загребала воздух длинными лапами голова с кровоточащей, развороченной грудью. Ракетная установка вмялась в землю, труба забила грязью. Человек в скафандре проследил за его взглядом, бросил со злым уважением. «Двоих техников успел, страшная боевая машина». Влад молчал, с дерева спрыгнул другой. За плечами болтался пустой бурдюк. Злыми глазами оглядел пленников. В голосе прозвучала неподдельная горечь. «Петр, я же говорил, туземцев бы послать, их много, не жалко». «Ловили мыши кота», — буркнул первый. «Их уже не так уж и много, они постарались им устроить холокост. Есть вещи, которые нам еще долго придется делать самим». «Нет, уже не долго. А насчет ксеркса возьми на заметку». Таких зверей использовать бы в будущем. Да и таких варваров. Надо узнать, где их племя. Он чересчур силен и ловок. Второй покосился в сторону. Сказал все так же горько. Влад ощутил и в словах, и в слабом запахе лютую ненависть к пленникам. «О чем ты? Нас ушло восьмеро, а теперь осталось пятеро. Если выживет еще Грегори...» Его покалечил тот простой кулинар. Семен понял Влад. Опять он, сын вождя, оказался слаб, как женщина, а химик дал бой, хотя его брали совсем сонным. В самом деле пришел из жестокого мира, если там даже мягкие и такие лютые бойцы. С дерева сыпались, как линявшие шкуры вак, полуголые люди. Влад, наконец, рассмотрел их как следует. Полуголые, темные, хищнолицые, с головы до кончиков ног разрисованы ярко-красными и оранжевыми пятнами татуировки. Первый человек в скафандре коротко хохотнул. «Узнал, варвар! Джамперы! Те самые!» Влад мысленно изготовился к немедленной смерти. Человек в скафандре бросил понимающе. «Да, жаждут. Но здесь шерстинка не падет со спины Златовласки без нашего повеления». Сильные руки бросили Влада на твердое, широковатое. Мелькнули снующие джамперы. С прикованными прочным клеем руками и ногами он только чувствовал удары, пинки, тычки. Небо и земля много раз менялись местами. Потом его тащили, перебрасывали из рук в руки. В какой-то момент увидел на миг блистающую вороньей сталью знакомую цистерну Абдомина. Сегменты склеритов все еще празднично блестели. Лишь на конце, где кольца перешли в стебель, что скреплял с могучей грудью, сейчас пламенели оплавленные огнем края. Из огромной раны все еще выплескивалась кровь. Давлением выпетила наружу кишки. Влад закрыл глаза, чувствуя едкий стыд. Головастик погиб, как верный солдат, защищая вождя. Успел сорвать с листа нависших над расщелиной двух опаснейших врагов. Внезапно сверху прямо на грудь обрушилась жесткая, стрекочущая. Покрытый толстой коркой клея он не сразу узнал хошу. Тот яростно верещал, топорщил гребень, дико сверкал глазами. Джамперы отшатнулись. Один замахнулся копьем, другой удержал. Вскоре хохотали и тыкали в перепуганного зверька концами копий, старались сковырнуть с пленника. Хоша хватал жвалами за копья, отбивался четырьмя лапами. Влад морщился, стискивал зубы. Дракончик, стараясь удержаться, всаживал когти глубоко, дырявил коготками тугой эпителий. Один из джамперов заметил кровь на когтях Буси, засмеялся. — Оставь. «Посмотри, он ему сам глаза когтями выдерет». Второй бросил с непередаваемым презрением. «Дикари, с какой только гадостью не общаются». Хоша попытался содрать с груди Влада липкий клей, но коготки тут же увязли. Он затрещал так отчаянно, что Влад поморщился, закрыл глаза. Хохот джамперов стал громче, злораднее. Даже с закрытыми глазами он видел их почти так же отчетливо. Его тащили, несли, ветер дул то справа, то слева, а однажды вовсе только снизу. Он старательно притворялся сломленным, покалеченным. Затем пахнуло странно сухим воздухом, лязгнуло. Сквозь веки проник яркий мертвенный свет. Подобный Влад видел только на станции, без тепла, жизни. Он открыл глаза, а сильные руки в этот момент бросили его на удивительно гладкую плиту. Сверху упала едко пахнущая капля. Он поспешно зажмурился, остановил дыхание. По телу пошел зуд. Сквозь кожу просочился едкий щекочущий запах. Он осторожно пошевелил пальцами, напряг и распустил мышцы на ногах. Запах истончался. Уходил. Влад повел глазами, наткнулся взглядом на немолодого человека, что сидел у двери. В плотном комбинезоне шлем откинут за спину, на широком поясе поблескивают баллончики, щипцы, крючки для гарпунов. За ним поднимается стена из материала, похожего на металл, что снова напомнило Владу станцию. Он продолжал лежать неподвижно, глядя в глаза незнакомца. Теплая лужа стаявшего клея быстро испарялась, насыщая воздух сладким ароматом. Он чувствовал, что может встать, руки и ноги свободны, но чутье подсказывало, что лучше остаться в том же положении. Человек растянул губы в нехорошей усмешке. «Действительно, вождь, только у вас такой самоконтроль. У я имею в виду. Если бы ты начал подниматься даже медленно, я велел бы тебя шарахнуть по башке. Здесь даже пальцем нельзя шевельнуть без моего позволения. Понял?» Влад скосил глаза. Из угла помещения в поле зрения медленно вдвинулся огромный получеловек-полузверь, двойник того чудища, с которым он сражался совсем недавно. Человек в скафандре кивнул, скаля зубы. Узнал? Да, это получеловек. Полч, сокращенно. Другой, но у них у всех одни чувства. Может быть, даже одна память? Я начальник этой станции Полещук. Где мои люди? — прервал Влад. Полищук кивнул с тем же насмешливым удовлетворением. «Вождь! Забота о племени! Ответственность! Если я скажу, что от тебя самого зависит, сдеру я с них шкуры живьем или же отпущу? Со временем!» Влад сказал холодно. «Дешевый ход. Впрочем, чего ждать от земляных червей?» Полищук смотрел изучающе, гнева не показывал. «Ты бы нашел ход лучше?» «Ну...» Ответил Влад, растягивая слова. «Понятно же, что на моем месте каждый пожмет плечами и ответит, что те люди не моего племени, а каждый взрослый отвечает за себя сам. Но я бы, понятно, сразу выложил все козыри на стол, ведь главные козыри все равно у вас. А когда хитришь или торгуешься, создается впечатление, что не так силен, как выглядишь». Полищук кивнул, спросил быстро. «Ты умен, что странно и многообещающе». Итак, где, по-твоему, мы сейчас? Влад осторожно повернул голову, продолжая держать глазами получеловека. Тот нависал тяжелый, как скала, от него шел густой запах убийства, жвалы смыкались с хрустом, в уголках рта выступили шарики темной слюны. За его спиной стена смыкалась с другой стеной, такой же ровной, гладкой. Такое Влад видел лишь второй раз в жизни. Под землей, ответил Влад, глубоко. «Как глубоко?» — спросил Полищук с интересом. «Достаточно, чтобы избежать ледникового периода». «Ого! Знаешь о непромерзающем грунте? Твое племя обладает определенными знаниями, точнее, сохранило какие-то остатки. Ты умен, находчив, смел избегнуть таких ловушек. Мне кажется, тебя лучше держать в союзниках, чем среди врагов, не так ли?» Влад промолчал. Но на всякий случай на лице как смог изобразил выражение задумчивости. Похоже, этот человек, назвавшийся Полищуком, поверил. Спросил, где твое племя? Влад снова промолчал, но лицо сделал надменным, а взгляд презрительным. Полищук, не дождавшись ответа, покачал головой, кивнул получеловеку и пошел к двери. Чудовище отодвинулось от пленника с неохотой широкой груди глухо ракотало, словно катались камни. Глаза горели желтым огнем. Влад с тревогой заметил, как из толстых пальцев молниеносно выскакивают острые когти, зато втягиваются очень медленно, с великой неохотой. Оставшись один, Влад прыгнул на стену. Отшевырнуло. Перекувырнулся в воздухе. Упал на пол. Завыл от ярости. Если наблюдают, пусть видят, что враг уничтожен, напуган, мечется в страхе, а его стойкость и надменность – всего лишь обязательные атрибуты прошедшего инициацию воина. Он не хотел признаваться даже себе, что в самом деле унижен, напуган, а уж бессилен вовсе как вылезающий из кокона червяк. Стены из металла, откуда столько, воздух мертвый, нет, гораздо хуже». Даже в самом мертвом воздухе есть то, что делает его мертвым, а здесь он абсолютно чистый, без частиц пыли, спор, комочков цветочной пыльцы. Но самое отвратительное – без запаха. Он не знал, сколько прошло времени. Стены ровные, одинаковые, гладкие. Мозг конвульсивно дергается, требуя хоть каких-то зацепок, ибо перестать работать – значит умереть. Вспомнил все путешествие, начиная с момента выезда за ворота станции, вернулся, восстановил пребывание на станции, лица ее работников, племя компьютерников, Кассию и Семена. Вспомнил день, когда подобрал несчастных в разбитом топтере, прогнал вереницу образов взад-вперед, останавливая и рассматривая отдельные моменты особенно тщательно. Шагов за дверью не слышал, замок щелкнул внезапно. Дверь подпрыгнула и исчезла в узкой щели на потолке. Через невидимую черту, разделяющую комнату от коридора, шагнул Полищук. Теперь он был в теплом облегающем костюме. Лишь руки от локтей оставались голыми. Он кивнул, сказал удивленно. «Еще не принесли поесть? Забот много, а народу мало». Влад вскинул брови в высокомерном удивлении. «Неужели я столько перебил? В самом деле сожалею». Полищук потемнел, — сказал низким злым голосом. «Не тешь себя надеждой, великий воин. Погибли двое джамперов и один наш техник. Но тебе гордиться нечем. Джамперов перекусил твой боевой мураж, а техника убила проклятый со станции». Сердце Влада застучало сильнее. «Он жив?» «Жив», — ответил Полищук нехотя. «Хотя надолго ли? Дикари помялись сильно». Руки и ноги переломали, ребра ни одного целого, внутренности повредили. Ну а твоего зверя так и вовсе. Не только вы умеете стрелять по толстым джампам. Что с ним? Ты не видел? Удивился Полищук. Я думал, что вы, дети природы, более наблюдательны. Правда, признаю, догадаться было трудно, что боевые ракеты есть и у нас. Словом, твоего боевого друга на две или больше половинок. Хотя половинок может быть только две, не так ли? Он слегка улыбался, говорил без натуги, словно в самом деле не жалел о смерти доверившихся ему людей, пусть даже джамперов. «Чудовище!» – подумал Влад с содроганием. «Ему в самом деле без разницы, сколько погибло и кто погибнет еще. Если встанет выбор прищемить себе палец или отправить на смерть другого, без колебаний выберет последнее». «Кто ты? Откуда? Почему работаешь на этих двоих?» – спросил Полищук. Влад сдержался. Изнутри рвались резкие слова. Ответил сухо. «Я сын свободного племени, родом из светлого леса. Ни на кого не работаю, а помогаю двум компьютерникам выжить». «За хорошую плату?» — уточнил Полищук. «Плату получают наемники», — ответил Влад надменно. «Я же могу принять лишь дар, знак благодарности». Полищук успокаивающе выставил ладони. «Верю. Так удобнее. Знаю. Дар всегда больше». «А что скажешь, если предложу тебе и твоему племени поработать? Помочь нам? За хорошие дары?» Влад покачал головой. «Я обещал этих двух довести до беглецов». Полищук громко расхохотался, откинул голову. «Уже довел, разве не понял? Мы и есть те беглецы. Твой контракт выполнен честно. Можно сказать, твоя служба у них уже закончилась».